Серия 3. Как завести врагов. Теги. Москва Воронеж. Захар. Планы на новый цикл Камбала такая Камбала. Видеозапись 21. В кадре. Захар сидит в кресле и ерзает, стараясь устроиться поудобнее. Откинувшись на спинку, пилот вскидывает руку в приветственном жесте и начинает рассказывать. Всем привет! Можете поздравить нас улыбаясь, машет он. «Наше пилотное видео зашло. Мы на этом заработали и планируем заработать еще». Захар берет планшетку из-за кадра и начинает зачитывать. «Так, по условиям контракта нам запрещается делать постановки сцен». Захар отрывает взгляд от планшетки и со вздохом произносит. «Спасибо вам большое. Леня задолбал со своим экшеном». Также нам запрещается увиливать от ответов и игнорировать вопросы консультантов при личных интервью. Захар нахмылился и умолк на несколько секунд. Я думаю, это плохая идея. Но за те деньги, которые нам отвалили, наверное, можно и ответить откровенно. Так, дальше. Бла-бла-бла. Сроки передачи видеоматериалов. Четко определенный контент. Максимальный реализм. В смысле реализм? «Мне вам срущего Леню показать?» «На доработку пункт. Некорректный». «Ознакомление с правилами поведения в космосе». «Что за бред?» Захар наклоняется вперед и, пожевав губами, спрашивает. «Вам действительно это интересно?» «Нет, я, конечно, не вправе вам что-то диктовать. Деньги-то ваши, но...» Захар вздыхает и пожимает плечами. «Земляне, вам разве не интересно наша страна? В смысле, наша империя целлофан?» Что вас в ней ждет? Реши вы покинуть планету Земля. Что такое индекс интеллекта и почему он важен? Кого стоит бояться? Где могут убить просто так? А где можно кататься как сыр в масле? Нет? Не интересно? Я-то не против. Просто думал, что вам будет полезно узнать. Но дело ваше. Деньги не пахнут. Если ими не вытирать жо. Варварский монтаж. В кадре. В том же кресле сидит Захар. «Планы?» – задумчиво произносит Захар. «Ну, на очереди у нас разбор с покупками и вылет к открытию аномалии. Скоро новый цикл, и нужно успеть подготовиться. Тогда к вам сразу вопрос, что купили и почему?» «Ну, тут каждый сам себе брал. Мы давно не барахлились, в последнее время с наличными было туго. Леня сразу по знакомым девушкам пошел, но успел перед этим пару дроидов инженерных купить». «Почти всю свою долю в них вбухал. Я в этом не понимаю ничего, но вы у него спросите». «А Денис?» «А что, Денис? Мы только успели, что заказать ящерку на сало, а потом его понесло, как обычно. Продал старый боевой скафандр, купил новый и какую-то пушку из наземного боевого танка. Ну, я имел в виду бота». Захар сделал кислую мину и с неохотой признал. «Все-таки он повернут на больших пушках». Согласно анализу поступков команды «Москва-Воронеж», главный психиатрический центр планеты Земля дал заключение о невменяемости и неадекватности наемной команды «Москва-Воронеж». Важно произнес голос репортера. «Чего? Нас признали психами?» Глаза Захара расширились, и в них блеснул огонек. «А бумагу нам дадут? Ну, официальную справку. За нами числится пара кредитов, и такая бумага нам бы очень помогла». Конец видеозаписи. Видеозапись 22. Рубрика «Кухня бензиновой эпохи». Теги. Бульбаш учит готовить пенчикряка, сало по-хохлядски. Отстрел пенчикряков плазменным ружьем. Бульбаш делает боевой скафандр. В кадре. Огромный здоровяк Денис. На голове белый колпак, а грудь закрыта белым фартуком. Лицо выбрито начисто и растянуто в приветливой улыбке. «С вами Дэн, и сегодня мы будем готовить сало по хохляцки Кадр отдаляется, и Денис виден по пояс. Перед ним стоит огромный стол. На столе несколько непонятных предметов. Один из блестящих предметов периодически вздрагивает, подавая признаки жизни. «Для того, чтобы приготовить сало по хохляцки в условиях дальнего космоса, нам потребуется. Первое. Источник сала. Здоровяк поднимает за хвост разожравшуюся до формы шара ящерицу и слегка встряхивает. Та, на попытку разбудить, только икает. В нашем случае источником является пенчикряк. Конечно, нам досталась относительно худая особь, обычно не в форме надутого шарика, но, как говорится... За неимением обычной подтираться будем гербовой. Для полной гаммы вкуса советую его несколько дней кормить до отвала. Так и вкуснее и животине приятно, мол, обожраться и помереть. Денис укладывает ящицу на стол и достает из-за кадра внушительных размеров тесак. Также нам потребуется разделочный нож. Денис демонстрирует на камеру самопальный нож, вырезанный из куска переборки. На ноже сохранились номера несущие балки. «Я не в курсе, чем вы там режете хлеб на земле, но у нас для подобных вещей использовали нож. А у вас-то хлеб есть еще?» Денис поправил колпак на голове и продолжил. «Но неважно. Также нам потребуется соль, стружка плодового дерева, в нашем случае это дерево муватана с планеты желтых лимуров, а также гильза от кинетического боеприпаса 290 калибра». Ну и куда же без плазменного резака? Беларусь берет огромный тесак из переборки в правую руку, обалдеющего от обжорства пенчикряка в другую. Итак, для начала нам нужно добыть сало. Для этого мы откармливаем пенчикряка до невменяемого состояния. Данный вид смерти на родине этих ящерок считается гуманным. Верзела кладет ящерку на стол и держит ее левой рукой. «В нашем случае проще всего отрубить голову». Сразу после этих слов глаз ящерки резко открылся. Рука артноводчика поднялась в замахе и резко опустилась. Ящерка в последний момент дернулась, и удар пришелся не совсем удачно. Струя крови брызгает прямиком в объектив. В кадре висит красный занавес, через который что-либо увидеть невозможно. «Стой, падла!» — слышится взбешенный голос Зениса. «Стой, говорю!» Дальше слышится бряканье кастрюль, матерный рык верзилы и звуки выстрелов. Монтаж. В кадре. Камер наблюдения в главном коридоре. Из открытой двери камбуза и столовой по совместительству выскакивает ящерка длиной с метр, не больше, но и в ширину такая же. Глаза на выкат, язык как ошпаренный, носится во все стороны, лапы из огромного пуза почти не достают до пола. Ящер не бежит, но очень быстро перекатывается. Шея почти перерублена, из нее хлещет кровь, но ящерка не сдается и изо всех сил спешит убраться как можно быстрее от... Следующим из дверей вылетает перемазанный кровью Денис. «Стой, падла!» Неуловимый взмах и в ящерку летит тесак. Ящер словно чует дыхание смерти, а с ним и то, что у него чем-то запустили, и начинает петлять. Тесак пролетает мимо. «Стой, кому говорю!» Ящерка останавливается на секунду и оглядывается в поисках палача. Поймав его взгляд, она, сонно издеваясь, высовывает язык и теребит им. «Ах ты ж падла, чешуйчатая!» Сквозь зубы цадит Денис. Еще одно неуловимое движение, и в его руках оказывается плазменное ружье. Денис не ждет приказа применить его. Он нажимает крок с криком «Попробуй увернись, тварь!». Ярко светящийся шар уносится по коридору в сторону бегущей ящерки. Монтаж. В кадре. Вид с камеры, которая снимает переборку. Все в кровавых подтеках. На неровных технических выступах висят остатки потрохов. Из-за кадра слышится сухой голос Дениса. «Видео по приготовлению сала по хохляцки откладывается по техническим причинам». Шлюз переборки открывается, и в нем появляется Леонид. Он смотрит на качка, заляпанную кровью стену, и задает сакраментальный вопрос. «Ну и нахрена ты это сделал?» «Я же не специально». «А ружье плазменное тебе зачем?» В голосе Ленни слышится издевка. «А че она убегает? Да еще и язык высовывает! Дразница!» пинчикряким так дышит, когда сил много тратит. Техник хохочет и, хлопнув Дениса по плечу, разворачивается и уходит. «Снимай другое видео! Пинчикряков больше все равно нет!» Когда шлюз за Леонидом закрылся, белорус остался стоять с размазанным по стене пинчекряком. Он крикнул в сторону шлюза, словно его еще могли услышать. «А выглядело это очень обидно!» Конец видеозаписи. Видеозапись 22. Место действия. Помещение со странным названием «Оружейка». В кадре. Денис. Его глаза подозрительно блестят и бегают. Он все порывается куда-то убежать, размахивает руками и вообще крайне возбужден. «Я тут, а вон там...» Денис замирает, глубоко вздыхает и уже более спокойно поясняет. «Я закончил его. Это мощь!» Он разворачивается и идет к белой простыне, укрывающей творение. Резкий рывок и простынка спадает. «А под ней...» Под ней огромная мишанина трубок, пластин, каких-то блоков, лампочек и непонятных стекляшек, камер и странных штуковин, не похожих ни на что. Это сверхтяжелый скафандр «Гомнодав» и пушка с полным комплектом разгонных камер от компании «Сейчас Ёб.нет». Голову Дениса начинает мелко потряхивать. «Это две мощнейшие вещи в своем классе, и обе соединены воедино». Совершенство! Денис неуверенным шагом, словно боится спугнуть на вождение, продвигается к мишанине непонятных блоков. Из-за габаритов пушки пришлось переделать вход в скафандр. Но оно того стоило. Борстерелок подходит к мишанине. Пальцы начинают скользить по датчикам, шлейфам и камерам. Внешнюю броню и чехлы не вешал. Руки не дошли ее переделать, а пушка. Ортноводчик сплескивает руками и начинает тараторить. «Пушка внекалиберная, с разгонными блоками. Это получается, что выход ударной силы складывается из энергии, который на нее подаешь. По сути, мы получим ручную корабельную пушку, если подадим туда достаточно энергии. В нашем случае нам такого не светит. У нас реактор давно показывает кукиш. Разгон тормозим, чтобы кухонный комбайн завести на полную. Но я придумал решение. Мне нужен переносной генератор». Тогда мы получим настоящий корабельный танк. Варварский монтаж. В кадре. Леонид сидит расслабленно в кресле и делает вид, что внимательно слушает голос за кадром. Скажите, а Денис всегда тянулся к оружию крупного калибра? Леонид сидит расслабленно. Лицо изображает скуку, но пальцы нет-нет, но начинает выбивать дробь по подлокотнику кресла. Всегда. Это его, таракан. «Простите, таракан?» «Да, это животное такое. Водится в голове». «Впервые слышу». А задачно бормочет голос за кадром. «Это шутка. Я имел в виду, что это его навязчивая идея. Большая пушка». «А при чем тут животное, таракан?» «Ай, неважно. Кстати, а ведь идея с туннельными орудиями его...» Видя непонимание на лице собеседника, Леонид разъяснил. «Туннельное орудие – самое большое оружие нашего корабля. Оно даже внутрь корабля не помещается». Конец видеозаписи. Видеозапись 24. В кадре. Денис стоит, сложив руки в замок на груди, а за ним возвышается огромный человекоподобный скафандр с гигантской пушкой в руках. Все покрыто матовыми белыми панелями, декоративными вставками из хрома и мелкими надписями на русском языке. На пушке огромными буквами напечатана маркировка орудия, а на груди скафандра, соответственно, маркировка скафандра. «Денис, расскажите, чем же вы были заняты в «оружейке»?» Репортер слова «оружейка» не знал и поэтому пользовался русским вариантом. «Я занимался интеграцией тяжелого скафандра гамнадав и внекалиберного энергетического орудия «Сейчас ёп, точка, нет важно заявил Денис. «И с полной уверенностью могу сказать, что интеграция прошла успешно. Были проведены расчеты по интеграции системы энергетического контроля, питания и юстировки». В связи с перестройкой энергетических потоков и основных шлейфов, мной был переделан принцип посадки и полностью удален прицельный модуль. А как же вы собираетесь прицеливаться? Я планировал это как внутрикорабельный орудийный комплекс. Зачем такому комплексу прицел? Там поток будет с меня ростом. У нас не настолько большой корабль, чтобы можно было промахнуться таким потоком. Скажите, а почему ваш орудийный комплекс не падает? По всем законам физики, пушка должна перевесить и уткнуться в пол. «О, это моя придумка! Видите, на спине скафандра торчит огромный блок. Да, тот, что вынесен назад и держится на несущих балках. Ага, вот этот!» Денис на что-то указывает за кадром. «Это противовес. металлический куб, который уравновешивает конструкцию. Для того, чтобы обойтись без него...» «Пришлось бы пересчитывать всю конструкцию скафандра из-за сдвига центра тяжести». «Интересно», — задумчиво произносит репортер за кадром. «Скажите, а как вы видите применение подобного комплекса в условиях боя? По сути, один выстрел из этого комплекса пробьет корабль насквозь». «Ну, вы меня огорчаете. Вы посмотрите на наш корабль, на схему и технологические карты. Он же военный». Единственное место, куда имеет смысл проникать десанту – шлюзовые камеры. Остальные отсеки можно просто выстегнуть или изолировать плотным огнем переносных турелей. Противник никаких серьезных мер на нашей Рухляде встретить не ожидает и пойдет на пролом через шлюзовые, а там их встречу я и прошью насквозь и нашу обшивку и десантный модуль». Надо-то только загерметизировать отсеки, чтобы в шлюзовой вакуум создать. Все просто. Конец видеозаписи. Видеозапись 25. Теги. Эфиопы, негроабордаж, мама-ама-криминал, хохол, компенсатор не брал. В кадре. В кресле расположился Захар. «Захар, расскажите, а с чего все-таки началось?» Захар наклонил голову и начал рассказывать. «Мы просто со складов собрали все фрукты, что у макак наменяли, и как только это червоточно открылось, поперли это добро на продажу. Редких минералов в округе у нас нет, добывать нечего, вот и торгуем, чем придется. К нам на землю тащить можно почти все, а у нас еще ничего не производят в промышленных масштабах. А вот в империю нам тащить толком нечего. Каждый грузится, чем может. Мы Аллахуалу возим. Захар, а почему вы не сотрудничаете с местной биржей грузоперевозок? Эм, скажем так, у нас возникли разногласия на коммерческой основе. Мы частенько игнорировали их настойчивые просьбы ввести обратно определенный груз. Мы всегда действовали и действуем исключительно в собственных интересах. На этой почве они нас и занесли в список неблагонадежных. В общем, они нам не дают. — Да и мы, Аллахуалы, неплохо перебиваемся. — Давайте все же вернемся к стычке с... с большими черными братьями. С усмешкой вставил Захар. — С жителями империи ВТФ. Все же закончился беседник. — Любите вы ярлыки вешать? — со вздохом вставляет пилот. — Негры будут неграми, хоть эскимосами их назови, хоть монголами. Кожа от этого светлее не станет. Ваше утверждение оскорбляет достоинство жителей империи ВТФ. Их поведение связано в первую очередь с национальными традициями и устоями. А меня оскорбляют утверждения этих жителей о том, что полноценный и разумный не может иметь светлый оттенок кожи. Вас это не смущает? Вы начинаете передергивать. А вы попробуйте спросить этих жителей империи ВТФ. Скорее всего, вы еще до того, как успеете что-то спросить, станете рабом, вещью, предметом движимого имущества». Да и спрашивать вам уже тогда будет нельзя. Мебель не разговаривает. Мы с вами отходим от темы и начинаем ненужный спор. Все же, как так получилось, что вам пришлось вступить в бой? Захар вздыхает и, пряча взгляд, начинает рассказывать. Глупо там вышло. Мы решили срезать и добраться на пару дней раньше. Прикинули и прыгнули через незнакомую систему. Захар потер ладонями лицо. Рассказывал он, словно стыдился того, что произошло. Ну и попались. Как новички. Там засада была. Но на наше счастье и система слежения там была очень хорошая. Нашу камбулу сразу опознали как старый хлам. И никто не дернулся. Только десантный челнок, да безбилетников билетников три десятка. Вот с ними мы и воевали. Монтаж. В кадре. Кабина корабля. Команда на боевых местах. В кабине царит тишина. Каждый член команды сосредоточен, каждый занят своим делом. Перед каждым на проекторе выводилась вся информация о полученных данных с датчиков. «Слишком тихо!» — голос Дениса звучит словно рокот. «Дайте активный отклик по радару!» «Спалимся!» — задумчиво произносит Леонид. «А если не спалимся, то нас возьмут тепленькими. Пассивный радар у нас полное дерьмо!» Казалось, Денис пытается протереть взглядом дырку в проекторе. «Леня, дай импульс. Может, мы тут действительно не одни?» – поддержал Захар. «Я предупреждал!» – буркнул Леонид и начинал отдавать какие-то команды через те. На проекторе начинают мелькать какие-то пиктограммы, и схематическое изображение системы начинает наполняться обновленной информацией. «Четыре крейсера, одна авиаматка, три эсминца». «Еще какая-то шушера!» Леонид поворачивается к остальным, лицо бледное, а глаза так и норовят выпрыгнуть. «Мы попали, ребята!» Захар громко сглотнул. Его состояние мало отличалось от состояния Леонида. «Захар, разворачивай на сто восемьдесят! Давай разгон!» Начинает по-военному выдавать команды Денис. «Леня, включай Мойшу и плети им что угодно! Они должны верить, что тут безоружная шаланда!» Но! чего глаза вылупили? Валим отсюда!» Захар тут же впал в транс с открытыми глазами. Перед ним на проекторе мелькают тысячи иконок. Камбала очень быстро разворачивается, одновременно начиная торможение маневровыми двигателями. Маневр требовал филигранной точности. Леонид же принялся вызывать неопознанные крейсеры по всем частотам. Он прекрасно понял, кто устроил засаду по откликам активного радара. Появившееся перед ним изображение огромного, бугрящегося мышцами негра не оставило даже тени надежды на ошибку. «Прекратить маневр, заглушить двигатель и приготовиться к принятию команды подчинения!» Без вопросов отдал приказ негр. Берет розового цвета очень отвлекал Леонида. «Так и зачем сразу подчинение?» Леонид включился в перепалку с собеседником, стараясь вывести его на диалог, и это ему удалось. Если вначале это больше походило на монолог возмущенного до глубины души еврея, то ближе к концу Леня в диалоге с негром пытался пристыдить ватафаковцев. «Вы посмотрите на себя. Вам таки не стыдно? Одного вашего залпа хватит, чтобы весь корабль на молекулы разнесло. И чем вы заняты? Гоняете бедных и несчастных торгашей на старом хламе?» Пока Технарь продолжал мотать спагетти на уши, офигевшему от такого напора негру, Денис подключился к оборонной сети корабля и уже принялся расщехлять пушки средней дальности. Леонид скинул результаты повторного сканирования. К кораблю приближалось три десятка беспилотников и один десантный челнок. Нет, э, таки давайте посчитаем. Топливо на заправку беспилотников – раз. Оплата десанту – два. Риск потерять парочку беспилотников – три. А что же в плюсе? Леня наклонился поближе к камере и громко прошептал. «А в плюсе у вас три раба средней паршивости, старая развалюха, на наладан, и пара кубических единиц биомассы. Все, больше у нас брать нечего. А теперь подведем дебет с кредитом». Негр на изображении нахмурился, прикинул что-то на пальцах, а потом рассмеялся. «Ты заставил меня поверить, что подчинять вас невыгодно» заявил темнокожий капитан, когда немного успокоился. «Ты смешной раб. Я оставлю тебя себе. Как твое имя?» В это время слышится голос Зениса. «Леня, завязывай, мы готовы!» э, «Что вам мое имя?» С улыбкой произносит техник, перед тем, как отключить связь. «Имя мое вам ни к чему, в отличие от имени нашего отряда!» Негр складывает руки на груди в замок и начинает хмуриться. Предчувствие вновь оглашает голову тревожным звоном. Леонид разрывает связь. «Средние пушки работают», — заявляет Денис. «Я в трюм. Если десантный челнок пройдет обстрел, надо их встретить. У меня там тяжелый скаф гамнадав стоит». Монтаж. В кадре. Денис стоит в тяжелом боевом скафандре посреди голубой комнаты шлюзового отсека. Из-за навьючных на него пушек и брони, он больше похож на танк. Скафандр сохранил человеческие пропорции. Правда, огромная пушка по всем законам физики должна была его перевесить. От пушки тянутся толстые шлейфы, которые уходят в стену. Разъемы все подключил! Слышится голос Леонида из дешевых динамиков. Все, отвечает Денис через громкую связь. Долго они еще там будут. Абордажный челнок на подходе. Пять секунд, четыре, три, две. «Одна! Контакт в поле твоего зрения!» «Вижу факел абордажных дроидов. Режут шлюз!» Выдает информацию борт-стрелок, как только замечает свечение от плазменных резаков, которые режут металл дверей шлюзовых ворот. «Дэн, авиацию из зенитки сняли. Реактор твой!» Слышится довольный голос Леонида. «Давай на мой шлейф все, что есть. Я им сейчас устрою!» Денис еще что-то бормочет, но его не слышно. Звук заглушает железки на огромной пушке. Оружие становится толще, и из него выдвигаются дополнительные подствольники. Когда орудия распаковались полностью, Денис на пару шагов продвинулся вперед. «Сейчас я вам покажу, Пати! Мама-ама криминал!» Выдал Денис и качнул тазом вперед, показав до более знакомые движения для всех мужчин. При этом он добавил с придыханием. «Уф!» Зазвучал тонкий писк аннигриционной пушки и хлопок. Камеры в шлюзовой заливает светом, и они отключаются одна за другой. Монтаж. В кадре. Вид с камеры антропоида, дроида-разведчика, снимающего корабль с отдаленного ракурса. Корабль виден целиком. Камбала находится в режиме форсажа. Это видно по убранным орудиям и огромным факелам двигателей. Вот корабль догоняет небольшой челнок, который начинает приближаться к шлюзу. Камбала снижает скорость и расчехляет пушки. Парочка успевает выстрелить в челнок, но безуспешно. Тот идет на принудительную стыковку к кораблю. Вот он пристыковался, прижавшись к шлюзу, словно пиявка. И вроде бы ничего не происходит. Слышно только мать членов команды «Москва-Воронеж». Да и тот, обрывистый, словно мешает помехи. Откуда-то налетает москитная авиация. Ее быстро выщелкивают активированные пушки. Слышится голос Леонидов в динамике с хреновым качеством. Звук почти тонет в помехах и трески ионного излучения. «Разъемы все подключил? Контакт в поле твоего зрения!» Потом проскочила всего одна фраза Дениса. «Сейчас я вам покажу, Пати. Мама-ама криминал! Уф!» Сразу после этого из Камбалы, прямо в месте, где присоединился челнок, возникает белоснежный луч. Он пронзает насквозь челнок пришельцев и уносится в бесконечное космическое пространство. От челнока остаются одни обгорелые обломки. Камбала на время извержения луча глушит двигатели и щиты. Даже габаритные огни и те гаснут. Складывается впечатление, что вся энергия покинула корабль вместе с лучом. Но спустя несколько секунд корабль снова загорается огнями. Вспыхивают факелы двигателей. И он продолжает разгон. В наступившей тишине раздаются четкие голоса переговоров. «Леня, первое, я застрял». «Где застрял?» «В третьей переборке». Первые две я спиной проломил. Иди, вытаскивай меня отсюда. Второе. Где компенсаторы? Какие компенсаторы? Монтаж. В кадре Леонид сидит в кресле, как ребенок с детского сада. Спина прямо, руки на коленях, неестественная улыбка до ушей. Леонид, скажите, а зачем вы вытащили компенсаторы из арт-установки Дениса? Какие компенсаторы? которые компенсируют отдачу орудия. Не, не слышала таких. Дебильно улыбаясь, отвечает лёня Монтаж. В кадре. Захар сидит в кожном кресле и, сложив руки на груди, смотрит в камеру. Это больше было похоже на бегство? С нотками эхистов замечает репортер. Отступление ⁇ это одна из оборонительных тактик нашей команды. Захар жмет плечами, мол, так и задумано. «Скажите, а вот это заявление Леонида и этот жест, это традиция? Может, это какой-то боевой клич?» Конец видеозаписи. Небольшое отступление. Молоток Теледуш не отрывал взгляд от проектора. На нем его штурмовая рота из отборных рабов с Галапагоса разлеталась на молекулы вместе с десантным челноком. «Сигнатуры!» — тихо произнес молоток. «Господин, сигнатуры совпадают. Это те, кого мы ищем. Ошибки быть не может!» «Теперь я знаю, на чем вы летаете и как выглядите!» На чернокожем лице растянулась хищная улыбка. «А ведь хорошо провели. Я почти поверил, что это торгаши. Если бы не лицо, то принял бы их застырить тамцев!» «Господин, нам пришло отсрочное видеосообщение!» «Запусти на главном проекторе!» На главном экране появляется довольная рожа Леонида. «Вас поимела команда свободных наемников в Москва-Воронеж!» Леонид прокашлялся и добавил на чисто русском с максимальным пафосом. «Москва-Воронеж! Хер догонишь!» После этого Леонид скинул в кадр руку с торчащим средним пальцем. «Господин, это объявление черной охоты?» Слышится голос раба совсем рядом. «Нет!» Это больше похоже на оскорбление. Сквозь зубы произносит молоток. Просканируйте переводчикам, что мне говорят эти белозадые выродки. Да, господин. Молоток наклоняется к застывшему изображению Леонида на проекторе и начинает сидеть сквозь зубы. Четыре контрабандных корабля. Три перевозчика рабов. Один крейсер. Вы... «Нанесли мне убытков на 8 миллионов кредитов!» Огромный негр сжимает кулаки так, что косточки хрустят. «Я потерял свою компанию и статус регионального поставщика рабов! Вы ответите мне! Ответите за все!» После этого негр с размаху бьет в проектор кулаком. Изображение исчезает, и проектор выдает сноп искр на пол. Конец отступления. Видеозапись 26. В кадре. Леонид в перепачканном скафандре. Он пытается оттереть с рук пятно от ярко-красного масла. «Сколько раз зарекался разбирать сервоприводы и стырить тамцев? Бубнит техник себе под нос. «Леонид, скажите, кто такой Захар?» Толстячок кинул короткий взгляд в камеру и продолжил оттирать руки. «Захар – пилот и наш друг. Заморожен в том же десятилетии». Обычный преподаватель высшей математики в университете. Подрабатывал в торговле в свободное время. Семья, дети, мечты. Все как у всех. Может быть, вы знаете, как он попал в заморозку? Да, он рассказывал. Он техникой торговал, продавцом был. Прямо в магазине у него случился первый припадок. Эпилепсия. Слышали? Приступы тонико-клонических судорог? Чего? «Ну, наверное, это так называется. Я пару раз видел. Гнет и трясет всего, словно бес морской душу вынуть пытается». «А потом?» «А потом все как у всех». Леонид подался вперед и выдавил горькую усмешку: «Врачи, больницы, от одного к другому. А в итоге у него в голове опухоль размером с детский кулак, и она подпирает мозги так, что у него начинались припадки. А лечение?» «Какое лечение? Химикаты по вене или облучение радиацией с вариантом оставить печень в унитазе после очередного приступа рвоты?» «Погодите, разве это лечение? Можно было же...» «Да не было еще тогда ничего!» – перебил Леонид. «Ты думаешь, раз сейчас все знают и умеют, то и тогда умели?» «Черта лысого тебе, а не лекарство от рака в бензиновую эпоху!» «А как он все-таки оказался в криогенной капсуле?» Последний месяц он постоянно был под препаратами, во сне. Иначе мигрени и припадки его бы точно доконали. Родней предложили его заморозить. Так он вроде как шанс получает. А если все оставить, как есть, то помрет, без вариантов». И они согласились? «Если бы у меня отец на руках такой смерти помирал, я бы тоже согласился». Ленис взглянул на свои руки в краске и продолжил. «Врагу такой смерти не пожелаешь». «А как вы вообще узнали о его семье, о том, как он попал в капсулу?» «В течение 50 лет в капсулу по контракту записывались данные, которые предоставляют родственники. У меня никого не было, поэтому мне просто записывали новости. Захару поначалу семья записывала, а через пару лет там все оборвалось. Последняя запись у него от социальной службы». «Там копии свидетельств о смерти на всю его семью и приписка мелкая, автокатастрофа». «А что он за человек? Как бы лично вы его описали как человека?» Леонид бросил черную попытку оттереть руки и откинулся на спину. Устало вздохнув, он начал рассказ. «Захар, он не просто пилот. Он, можно сказать, наша путеводная звезда». «Вы имели в виду навигатор?» Нет. Я имею в виду, что все, что вокруг нас, создано в первую очередь Захаром. Этот корабль и наша вольная жизнь — это его идея и его расчеты. Он придумал, он посчитал, показал нам и нас же распределил по ролям. Получается, Захар — капитан корабля? Не совсем. Если быть до конца честным, то без нашей помощи. В одного он бы тоже много не сделал. «Вообще, если у нас принимается какое-то решение, неважно, контракт или очередность ремонта, то все делается коллективно. Но обычно всегда оказывается прав Захар». Леонид поджал губы и добавил, пожав плечами. «Это раздражает, хоть он и приводит железные доводы, которых нет смысла оспаривать. Например? Например, мы его до сих пор не можем уболтать на рассмотрение нового корабля». Мы просто выросли из этой скорлупки. Мы выжили из нее все, что могли. Он у нас и арт-установка, и тягач, и скоростная яхта, и просто затычка на все случаи жизни. Однако мы все понимаем, что она на пределе. А почему Захар отказывается от идеи нового корабля? Потому что новый корабль будет в любом случае дороже, как в плане покупки, так и в плане обслуживания. А это значит, что нам надо будет работать по более дорогим контрактам. Что же в этом плохого? В том, что почти все они будут боевыми. Повисло молчание. Ведущий пытался переверить информацию, и спустя несколько секунд все же выдал вопрос. Я правильно понял, вы избегаете военных контрактов? Ты дурной? Мы избегаем ненужных рисков. Ты на нашу камбулу, посмотри. Мало того, что она дышит на Ладан. Так мы чуть не в три погибели, ее запахали. Однако это вам не мешало захватывать суда империи ВТФ. сквозь упоминает ведущий. За это он получает пристальный взгляд. Вы упоминали, что у Захара самый высокий индекс интеллекта в команде. Он часто учится? Он постоянно учится. Когда мы были в одной из центральных планет, то догадались сделать анализ сигнатур его мозга. Дорогое удовольствие. Вышло в круглую сумму. «Но теперь, после тонкой настройки, москаль может безболезненно уходить на несколько дней в капсулу, чтобы изучить новые базы знаний». Ленит усмехнулся. «Это тоже раздражает. Когда у нас появляются деньги на новые базы знаний, то в основном мы берем пилотские для Захара. Он учит быстрее, не мучится головными болями, да и чисто экономически это выгоднее». «Вы можете назвать Захара лидером команды?» «Лидером?» Леонид чешет лысину и вздыхает. «Вы знаете, я помню, как мы впервые встретились. Нас в один отсек под конвоем отвели. Я тогда думал, может, на расстрел? Трусил малость, языка не знал. А потом в комнате этих двоих увидел. Мы тогда все одинаково, как дерьмо в проруби, болтались». «Никто ничего не знал, никому ничего не объяснили. Тогда, когда нас собрали вместе, Захар первый заговорил. Он первый подкинул идею, как узнать, что с нами будет. Да и вообще, если что-то начиналось, то 90% случаев это была инициатива Захара». Леонид взглянул в камеру и кивнул своим мыслям. «Если уж душой не кривить, то Захар у нас двигатель команды, лидер». Конец видеозаписи. Конец третьей серии.